Поселок Фимора, квартал Бадесуа. Пятница, 19 ноября 1920 года. Инспектор Девер снова сидел напротив Даниэль Букар. Женщины лет сорока с милым кукольным личиком и покрасневшими от слез глазами. Она только что разлила по чашкам кофе. «Сожалею, что приходится вас беспокоить, мадам», — вкрадчиво начал он. «Но я должен задать несколько вопросов о вашем муже». «Мы обязаны найти убийцу, так что, как вы понимаете, это в ваших же интересах. Понимаю, как тяжело сейчас говорить о супруге, но выбора нет». «Конечно. Нужно его найти и поганца, который застрелил Альфреда», — кивнула несчастная вдова, сдерживая рыдание. «Ваши девочки в школе, так что можем спокойно все обсудить», — предложил Девер, рассчитывая вызвать к себе расположение. «Мне нужны сведения о вашем муже, с кем дружил». чем интересовался помимо работы. Серо-зеленые глаза Даниэль Букар встретились с глазами полицейского. «Альфред был хорошим отцом и мужем», уверенно заявила она. «Чем увлекался? Ходил на рыбалку. Любил баловать нас рыбкой, девочек и меня. Он построил себе домик на берегу, как и многие его товарищи по работе. На берегу пруда возле дамбы». рабочие шахты по имени фор ангель сегодня рассказывал об этом славном месте сатурн реко альфред дружил с ним нет э -э, домишка мужа находится чуть дальше на берегу ручья орель до рождения детей мы часто бывали там по воскресеньям а потом я все никак не могла выкроить время позже стала болеть мне нужно знать точно где находится домик мадам «Еще вопрос. Есть ли у вашего супруга родственники в окрестностях Фимора или давние друзья?» «Нет. Родители Альфреда умерли, а его сестра давно живет под Нантом. Там мы с ним и познакомились. Он привез меня сюда вскоре после нашей свадьбы». Вдова бригадира снова расплакалась. Инспектор дал ей успокоиться. Он был в замешательстве. Как спросить о главном, действительно ли Букар мог приударить за какой-нибудь красоткой? Сегодня утром он задал прямой вопрос углекопам, которые собрали по его просьбе совет, но, оказалось, никто ни о чем подобном не слыхивал. «Я не настолько глуп», — злорадствовал инспектор, чтобы не понимать. «Чернолицые, как говорится, сплотили свои ряды. Ни единого лишнего слова о товарище и о застреленном бригадире. Будем надеяться, сортировщицы окажутся более разговорчивыми». а там прошу вас». «Подумайте хорошенько», — заговорил он снова. «Вы не замечали ничего странного в поведении супруга в последнее время? Возможно, у него были враги или завистники?» Женщина пожала плечами, давая понять, что он несет полную чушь. «Враги? Нет, с чего бы?» Завистников тоже не замечала. Если кто и завидовал, так это женщины. И не мужу, а мне. Жена бригадира, естественно, гордячка, потому что живет в квартале Бадесуа. Я в курсе, что в других кварталах имеется немало охотниц почесать языки, очернить нас из зависти. «И что же о вас судачит?» – нейтральным тоном поинтересовался Девер. «Меня называют выскочкой и рогоносицей, но я не обращаю внимания. Альфред любил перекинуться шуткой с сортировщицами. Он был красивым мужчиной и хорошо танцевал. Стоило ему пригласить кого-нибудь на танцах, так мне сразу начинали шептать на ухо всякие гадости». — А я ничему такому не верила, господин инспектор, — заверила она собеседника звенящим от слез голосом. — Мадам, буду откровенен. Говорят, ваш супруг ухаживал за другими женщинами. — Клевета! — вспыхнула вдова. — Альфред никогда мне не изменял. После работы муж шел домой и даже в бестро не засиживался. А еще он обожал своих дочек. Я не знаю, как он вел себя до женитьбы и никогда не пыталась узнать. Наверняка у него были увлечения, он же не святой. Причувствуя новый поток слез, Жустен де Вер встал и начал прощаться. «Это не последняя наша встреча, мадам. Я не уеду из Фимора до тех пор, пока все не выяснится. Но на сегодня хватит вопросов. Хватит». На улице шел дождь. Полицейский задумчивым взглядом окинул окрестности. Здание Шато-де-Ранье в глубине долины, светлое и элегантное, контрастировалось с серовато-красными оттенками осени. Я не могу отделить истинное от ложного и заставить их нарушить обед молчания тоже не могу. Инспектору пришлось признать очевидное.